Глава шестая. И еще один разорванный холст. В последнее время совершенно нет вдохновения. Я хотел нарисовать влюбленную пару на море, но вместо нежности получилась какая-то темнота. Я не мог перестроиться на другую эмоцию. Мне не хватало Аси. Я чувствовал себя полным идиотом и ничего не мог с этим поделать. Лариса давно была забыта. Боюсь, что даже если бы столкнулся с ней, то не вспомнил бы ее лица и цвета глаз. А ведь собирался жениться. Идиот. Какой же я идиот? И что делать? Как там у Бродского? Сядь в поезд, высадись у моря. Решено. Поеду на море. Посмотрю на влюбленные парочки, и образ картины сам возникнет. Но не хочу гулять по нашему побережью. Там только ужасом наполнишься от толпы. Лучше поехать в Абхазию. Набрал приложение Блаблакар Абхазию. Ближайшая машина ехала в Сухум. Ну что, Сухум, жди меня. Надеюсь, ты наполнишь меня вдохновением. Водитель машины был явно любителем фильма «Такси» и воображал себя Дэниелом Моралесом. Так что, когда я выходил из машины, у меня было стойкое желание перекреститься. В гостинице меня уже ждали. Когда шел к ней, как раз проходил мимо набережной. Любовался морем, и еще мне очень понравился небольшой магазинчик. Он был такой яркий, что ненароком притягивал взгляд. Увидел дощечку с надписью. «Мы не знаем, что делает женщин счастливыми, но цветы явно не будут лишними». Догадался, что это цветочный магазин. Сразу же вспомнил о Басе и понял, что хочу обязательно зайти в этот магазин. Но сначала надо зарегистрироваться в гостинице. Мне захотелось рисовать. Впервые за долгое время у меня появилась идея. Я увидел в голове образ. Бушующее море и посередине пара. Они как будто в море, но волны в то же время не только вода, но и облака. Они целуются страстно, но в то же время нежно. Я вспомнил последний и единственный наш поцелуй с Асей. Пожалуй, он был именно таким. Робким и в то же время наполняющим тебя полностью. Я не заметил, как пролетел день. За окном уже собрались сумерки, а я только отложил кисть. Зато я был доволен. Картина вышла именно такой, какой я ее видел. Даже лучше. И все благодаря воспоминаниям о Басе и нашему поцелую. Думаю, ей бы картина понравилась. Она любит романтику. Оставив картину высыхать, я решил прогуляться возле моря и раздобыть себе ужин. Магазинчик к этому времени уже был закрыт, но ничего, завтра обязательно зайду в него пораньше. И я наслаждался видом на море и красотой прибоя. В душе было умиротворение и какое-то непонятное чувство предвкушения. Когда чего-то ждешь и сам еще не знаешь чего. Завтра будет новый день, и он подарит новый спектр эмоций. Ася была права, когда говорила, что нужно наслаждаться жизнью каждым мгновением и брать все эмоции, которые может подарить нам текущий день.